Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин «В царстве глины и огня» читает Геннадий Постригайло Часть седьмая Часов в пять дня Глеб Кириллович проснулся и сидел у себя в коморке за кипящим самоваром. Стол был покрыт новой красной бумажной скатертью, только что купленной. На блюдечке был нарезан в виде двух кружочков лимон, стояла фунтовая баночка с вареньем и помещались два прибора, стакан и расписная чашка. Глеб Кириллович ждал Дуньку для написания письма к ее матери. За Дунькой он уже послал мальчишку-погонщика. Глеб Кириллович смотрел на самовар, смотрел на посуду и чувствовал самодовольство. «Все это мое, все это собственное, на свой истине купленное», думал он. Чай он еще не принимался пить. Сидел он без пиджака в одной жилетке поверх ситцевой рубахи и в опорках на босу ногу. Вскоре пришла Дунька. Она была прямо от станка, босиком, в ленючем платье, в пестрединном переднике, с засученными по локоть рукавами. — Милости прошу к нашему шалашу. — Здравствуйте, Дунечка! — воскликнул Глеб Кириллович, поднимаясь со стула и приготовляясь обнять Дуньку, но она увернулась. — Погодите, дайте прежде передник-то снять, — сказала она. — Да и что за здоровка не по десяти раз на дню? Давеча ведь, ведь виделись давичу при посторонних личностях, а теперь я хотел поцелуйчик вонзить. Ну вот, охота тоже. Все грязные в глине. Даже и руки-то вымало кое-как, наскоро. Она посмотрела на свои руки и прибавила. Ужасти как трескаются. Теперь дожди пошли. Глина стала мокрая, скользкая. Ну, просто наказание. Нет ли у вас постного масла, чтобы смазать чуточку? Деревянное масло есть. Вот что, лампадку теплю. Ну, давайте хоть деревянного. Смажешь, да потом насухо вытрешь, так как будто и легче. А то, верите, словно и не свои руки, деревенеют как-то. Такие шершавые, что ничего ими не чувствуешь. Вы ведь вот не знаете нашей глиняной работы, на обжигательной печи стоявшей? Ну, да и у нас тоже хорошо. У вас глина, а у нас огонь. Одно другого стоит. У меня вон все руки пережжены, болячка на болячке. Дунька взяла с подоконника бутылочку с деревянным маслом, налила себе немного масла на ладонь, смазала руки, отерла их потом о голову и насухо вытерла опередник. Ну, вот теперь здравствуйте, — сказала она. — Здравствуй, Фаншетта. Я, Дунечка, недавно читала одну книжку, так там влюбленные друг в друга Пьер и Фаншетта. Он писец у нотариуса, а она швея, точь-в-точь, точь, как мы с вами, — проговорил Глеб Кириллович, притягивая к себе Дуньку и целуя ее. — Вы думаете тоже глупости? — отвечала Дунька, слегка отбиваясь от Глеба Кирилловича. — Да оставьте же! Ну чего вы? Пьер также целовал Фаншетту, когда она приходила к нему в мансарду, целовал и сажал ее к себе на колени. — Тише вы! За стеной-то ведь приказчица слышит! Никого нет дома. Приказчица с ребятишками в лес за грибами ушла. Приказчик по заводу шляется, а работница в лавочку на деревню побежала. Мы, Дунечка, теперь одни в мансарде. Какой такой мансарде? А это по ихнему чердак. Ведь там в книжке на заграничный манер жизнь описана. Живут они в предместе Парижа. Вот уж в каком предместе я забыл. Бог знает, что вы говорите. Совсем полоумный. — Это я, Дунечка, с радостью, что вы ко мне в гости пришли. ну -с, садитесь на мое место за хозяйку и разливайте чай. Пожалуйте к самовару, а я супротив вас. Глеб Кириллович взял Дуньку за плечи, посадил ее к самовару, а сам сел против нее. Минуту погодя, он, однако, придвинул свой стул к ее стулу и опять обнял ее. Она опять стала слегка отбиваться, но он говорил — Теперь уж, ау, теперь уж невеста моя, нечего отворачиваться. Да тише вы, ведь кипятком ошпарю. От такой душки нам и кипяток не болен. Ну, шпарьте, шпарьте, даже еще приятнее будет. Да ну вас, что, я живодерка, что ли? Дунька налила чаем стакан и чашку, и они принялись пить. Кушайте с лимоном, кушайте с вареньем. «Малинового варенья нарочно для вас, Дунечка, купил, потому как вы сами ягода-малина!» — шутил Глеб Кириллович. «Но скажете тоже. Из чего это вы сегодня такой? Иной раз только ноете, и веселого слова из восколом не вышибешь, а сегодня вдруг таким козырем. На душе, Дунечка, приятно. Вот смотрю я на этот самовар, наш самовар, собственный, смотрю на чашку и стакан, наши». — Всякая хозяйственность наша. Теперь у нас хозяйственности много. Знаете, сколько у нас чашек и стаканов? — Да мне-то что за дело? — улыбнулась Дунька. — Как что за дело? Что мое, то ваше. Не было бы у меня Дунечки и не собирал бы я ничего этого. У нас, Дунечка, теперь столько стаканов и чашек, что ежели бы, к примеру, мы сами до пять человек гостей пришло, то и то... Не побежали бы в люди побираться посудой, а из своей бы собственной напоили. — Наливать вам еще чаю-то? — Пожалуйте. Из ваших собственных ручек буду много пить. — А когда ж письмо-то матери писать будем? Только сидим да зря бабы разводим. Ведь мне на работу надо. — А вот сейчас. За этим дело не станет. — Стаканчик в сторону, бумажку положим, чернильницу поставим и начнем писать, чаек прихлебывая. — А что до работы, Дунечка, то я вам скажу, что на работу теперь вы не наваливаетесь так уж очень-то. — С какой стати? — Про вас и у меня хватит. — Выдумывайте выдумки-то. Одному Леонтью мне зашть не про, что еще девять с полтиной выложить надо. Прислови Леонтия Глеба Кирилловича несколько покоробило, но он совладал с собой и пробормотал: вот работаем. Я вон рыбакам триста штук глиняных гирек нагруз к сетям на три рубля обжечься взялся. Он положил на стол бумагу, поставил чернильницу, обмакнул перо и спросил Дуньку: ну так что ж писать вашей мамаше? Да вам лучше знать, отвечала она. Вы грамотей. Пишите, что выхожу замуж, прошу родительского благословения, зову на свадьбу и посылаю три рубля денег на дорогу. Надо будет, Дунечка, пригласить вашу мамашу погостить перед свадьбой. Ну вот, что она тут без дела-то будет мотаться? Зачем без дела? Мы ее можем при заводе в обрезку пристроить. Два-двугривена в день в лучшем виде выработает. Ну, пишите. А только ведь она за все про все жрать меня будет. Она такая язва. Она как начнет точить, так безудержу. Да за что же вас точить, если вы соблюдать себя будете? Она найдет за что? Как вашу мама что звать, Федосья Ивановна? Глеб Кириллович начал писать письмо. Написав его, он прочел его дуньке. В письме стояло следующее. Любезной маменьке Федосье Ивановне от дочери вашей Авдотии Силантьевны поклон земной. Целую ваши ручки и прошу родительского благословения на веки нерушимого. И уверяю вас, маменька, что живу я на заводе здорово и благополучно, и работаю не покладая рук и очень стараюсь. А также, маменька, с душевным трепетом делаю вам известным, что я здесь же на заводе нашла себе жениха, который на мне настоящим законным манером повенчаться хочет. Этот жених не обжигала молодой человек Глеб Кириллович Четыркин а так как я из вашей родительской воли выйти не желаю, то и прошу у вас на мой законный брак вашего родительского благословения на веки нерушимого. И он, и Глеб Кириллович также земно вам кланяется и просит благословения сочетаться со мною узами закона. И он, любезный маменька, человек хороший, не пьющий и будет вас уважать и почитать, как родную мать, ибо он сам сирота, и окромя дяди в деревне, не имеет ни отца, ни матери а только он теперь уже приписавшись в мещание и потому мещанин. И ежели вы, любезная маменька, на мое благополучие жить с ним в законе согласны, то прошу вас приехать ко мне на свадьбу и погостить, а также посылаю три рубля на дорогу. А то, что вы на месте, то от места можете отказаться и работать со мною на заводе в обрезке, а когда обрезки не будет, то жить при нас в почтении до нового места, а там что бог укажет». А свадьба наша будет, любезная маменька, как только вы приедете или, ежели не приедете, то пришлете родительское благословение. И приезжайте скорее. А жених мой, Глеб Кириллович, получает на заводе 50 рублей в месяц, и хозяин им доволен. И обжигать кирпич он будет до масляной недели, а то и дольше, так как завод большой, и порядовщики много кирпича-сырца наработали. И он, маменька, все преданное сделал мне на свои деньги, Пальто драповое мне купил и подвенечное платье закажет. А годы его такие, что он уже солдатский жребий вынимал И в солдата не попал, стало быть, от солдатчины освобожден. И еще раз мы оба шлем вам, милая маменька, Низкий поклон и земно кланяемся. А за сим письмом целую ваши ручки И остаюсь любящая вас, дочь Авдотья. — Ну что, хорошо? — спросил Доньку Глеб Кириллович. — Да, конечно же, хорошо, ведь уж вы на грамоте известный, отвечала та. — Ну вот, завтра и пошлем это письмо, положим деньги и пошлем. — Да денег-то при мне нет, надо в казарму, в сундук бежать. — Не беспокойтесь, Донечка, деньги мы от себя положим, и будет это вашей маменьке от меня на манер как бы угощения. — Да зачем же? — Ведь деньги-то у меня есть. Нет, — Нет-нет, пусть будет от меня, — настоял Глеб Кириллович и принялся со слов Дуньки писать на конверте адрес ее матери. После писания письма Дунька и Глеб Кириллович посидели еще с четверть часа около самовара и отправились на работу. Глеб Кириллович уговаривал Дуньку, чтобы она пошабашила уже на сегодня с работы и отдохнула, но она не согласилась, сказав, что на свадьбу много денег понадобится, а потому на работу надо навалиться, а не без дела слонов водить. Глеб Кириллович проводил ее к ее станку, простился с ней и отправился к печным камерам сменять своего товарища-старика Архипа Тихонова. Глеб Кириллович и Дунька решили, что следуемые Леонтью по уговору 9 рублей с полтиной они отдадут в субботу вечером после расчета в конторе. Настала суббота. Расчитывать рабочих начали в 5 часов вечера. Так как эта суббота приходилась последней перед Успеньевым днем, то производился и окончательный расчет тем рабочим, которые порядились работать только до Успения, а не до Александрова дня. Таких рабочих было до 25 человек. Эти рабочие были по большей части крестьяне Новоладожского уезда и спешили к себе домой в деревню на осенние полевые работы — косить овес, сжать рожь и копать картофель. Они и на завод пришли после весенних работ в деревне к троице на дню. Днем Глеб Кириллович не работал, ему предстояла ночная смена. В пять часов он явился к конторе, дабы вручить Леонтию деньги. Контора помещалась в маленьком одноэтажном домишке, выходящем фасадом на дорогу на берег реки. Домишка этот состоял из двух комнат прихожей. В первой комнате находилась контора. В ней стояло у окна большой стол, покрытый клеенкой, а на столе лежали заводские книги, копии расчетных книжек рабочих, счеты с большими костяшками и стоял поднос с чернильницей, песочницей и перьями. По стене помещался большой сундук, окованный железом, но денег в нем не держали. Приказчик боялся по и, получив деньги от хозяина для расчета с рабочими, таскал их при себе в бумажнике. Вместо денег в сундуке хранились паспорты рабочих и лежало с полпуда чаю, развешанного по четверткам и восьмушкам, сахар в фунтовых тюриках и кофе. Этот чай сахар и кофе приказчик с особенным рвением всучивал рабочим при расчете вместо денег. Обыкновенно делалось так, что которому рабочему приходилось 4 с полтины или 5 рублей 75 копеек, то копейки приказчик уже не давал, а за полтинник вручал четвертку чаю или полфунта кофею или фунт сахару. Двугребенный оплачивал фунтом сахару, четвертаки восьмушкой чая и так далее. Часто бывало так, что ежели рабочий просил денег не в расчетное время, то приказчик всучивал ему чаю, сахару и кофе на относительно большую сумму на шесть, а то и на семь рублей. Рабочий получал их и тот же тащил на деревню в мелочную лавочку, где и продавал со скидкой. Чаем, сахаром и кофе можно было получить расчет во всякое время. Этим пользовались гуляки и, тотчас же, продав чай в лавочку, пропивали в трактире вырученные за него деньги. Чай, сахар и кофе доставлялись приказчику хозяинам, и приказчик, рассовывающий рабочим эти продукты, получал от хозяина в свою пользу скидку. Кроме стола и сундука в конторе стояло несколько стульев. Висел на стене в рамке купеческий билет хозяина, свидетельство приказчика, да в углу на полке помещался образ, и перед ним теплилась лампада. Вторая комната вмещала в себе клеенчатый диван с валиком, подушкой и байковым одеялом, простой некрашенный стол и кресло. Здесь ночевал хозяин, когда изредка приезжал на ночь на завод. Над окнами домика с улицы висела вывеска — кирпичный завод купца Поеремина. У конторы на улице толпились рабочие, но среди них не было еще Леонтия, хотя его товарищ солдат Мухомор был тут и балагурил с матрешкой, которая тоже пришла за расчетом. Окно в конторе было отворено, и в него можно было видеть приказчика Николая Михайлова, сидевшего у стола, звяковшего на счетах, записывавшего в заводские книги и в расчетные книжки рабочих уплату и, наконец, выдававшего деньги с прибавлением чая, сахара или кофе. Рабочие входили по одному и останавливались у стола. Без спора не происходило почти ни одного расчета. Из окна то и дело слышались возгласы вроде следующих. «Да — Ну, побойся ты Бога, Николай Михайлович, а Бога забыл? — Нет, я его помню чудесно, а вот ты забыл и не боишься, коли за поломанный кирпич хочешь деньги получить, — отвечал приказчик. — Не, поломанный и растрескавшийся кирпич можно обжигать? С какой стати нам половьем-то завод полонить? Да ведь мы на поломку и так триста штук с тысячи скидываем. Ведь тысяч-то у нас в тринадцать Ведь ты тысячу триста за тысячу от нас принимаешь, — пробует доказывать рабочий. То само собой, то на половье после обжига идет, когда кирпич в печи полопается. А ты уронил полки с сырцом, поломал кирпич сырец и хочешь, чтобы я его принимал в счет за цельный. Нет, брат, не модель. Надо и хозяина поберечь, он ведь вас и поет, и кормит. — Да много ли его поломалось-то, и всего-то в восьми тысячах штук двести, а ведь я тебе за восемь тысяч десять тысяч четыреста выставляю. — Врешь, врешь, там штук триста пятьдесят негодного, там еще потрескавшиеся есть. — Ну так я за триста штук и вычитаю, проходи, проходи с Богом, бери деньги и уходи. Нечего зубы-то мне заговаривать, мы не таковские, понимаем. — Николай Михайлович, да ведь ломк не от меня. На полке кирпич был положен цельный, а у вас полки старые подгнили, ну и подломились, — доказывал рабочий. — Стало быть, вина хозяйская, а не наша. — А ты не клади на подгнившие полки, выбирай крепкие, — стоял на своем приказчик. — Триста штук. Да что ты, Николай Михайлович, из-за таких пустяков душу свою морать будешь. А коль скоро тебе триста кирпичей пустяки, так из-за чего что ты споришь-то? Мне расчет, я человек бедный. Мне за триста кирпичей почти два двух гривенных получить следует, а для хозяина это все равно, что плюнуть. Наплюешься, брат, двух гривенными-то до карманной чехотки. Видишь, какой богач выискался. Ну, проваливай, проваливай, некогда мне с тобой разговаривать. «Следующий! Вавила Спиридонов!» — вызывал приказчик в окно другого рабочего. Первый рабочий, получивший расчет, выходил из конторы и ругался. Он долго еще держал на ладони полученные от приказчика деньги, перебирал их, заглядывал в свою рабочую книжку и, ничего не разобрав в ней, плевал в сторону. Почти все рабочие уходили из конторы, недовольные. Вот получившего расчет рыжего рабочего с красными воспаленными гноящимися глазами окружают другие рабочие. — Не додал, — спрашивают они его. — Да по книжке все додал, а за прописку паспорта вычел три гривенника. — Суди сам, парень, какая здесь прописка-то в деревне? — В городе это точно, что с нашего брата за прописку гривенник берут, а ведь здесь-то уезд. «Да, может, статься, он с тебя за расчетные книжки вычел, говорит черный маленький мужичонка с бородой клином. «Да нет, за книжки он с меня сорок копеек перед Петровым днем в первый расчет вычел. Удерживаю, — говорит, — за две расчетные книжки». «Да и расчетные книжка всего по гривеннику. У них на затылке и цена стоит. Стало быть, за две книжки двух гривен и следует», — вмешивается в разговор солдат Мухомор. — Где у тебя расчетная книжка? — Вот, на затылке у ей десять копеек обозначено, — указал он. — Видишь, цифр, десять? — Да я неграмотный, а только как перед истинным. Около Петрова дня с меня за книжки сорок копеек взял, — стоит на своем рыжий мужик. — А сегодня вдруг за прописку паспорта три гривенька. Верно, верно, это себе сбирают, — поддакивает босой седой мужик. Когда по весне завод открывают, так молебен бывают, вот они и избирают. Я в прошлом лете у немца на заводе работал, так там даже полтину серебра. Мужик ли, баба ли, девка ли, со всех по полтине на молебен. — А зачем же он мне говорит, что за прописку паспорта? — допытывается рыжий рабочий. — А это так. Одним они говорят за прописку, другим за молебен. Он, когда Марью Кривую отпускал и расчет ей выдавал, так говорит, давай, говорит, на старосту три гривенника. Три гривенника и взял. И — Просто, братцы, я думаю, что я-то приказчик себе, — тихо заметил черный мужичонка. — Видишь ведь, брюхт какой наел, лопнуть хочет, жена в шелках щеголяет. — Да нет, нет, от хозяина положение, чтобы вычитать. «Они за это три ведра вина нам ставили. У Колубаева на заводе тоже по четвертаку с нос берут», — рассказывает кто-то. «Там по четвертаку на молебен, по четвертаку на угощение и по двухгривенному за прописку». «За три ведра вина да со всего завода по три гривенек с каждого носа? — вырывается восклицание у Мухамора. «Три ведра с закуской восемнадцать рублей стоили». А ежели взять 300-400 рабочих до да по три гривенника, Ох, грабители! Тише, тише! Приказчик слышит! Окно ведь отворено!» — останавливают его. «А мне плевать ему в бороду! Что такое приказчик? Такой же мужик, как и я!» Из конторы через окно раздается визгливый голос. Голосит баба. Расчет рабочих в заводской конторе продолжался. Почти все рассчитанные рабочие выходили недовольные. Вот выскочила на дорогу голосившая в конторе баба. В руках она держала паспорт, расчетную книжку, пакетик с чаем и трехрублевую бумажку. — Братцы, заводские! Да что же это такое помилуйте! Ведь он, подлец, с меня семь шкур содрал! вопила она перед рабочими на троицын день за расчетные книжки 30 копеек вычел и вдруг на успение в день опять вычитает за прописку паспорта двух гривен и урвал четвертку чаю вместо денег всучил и за какое то стекло в казарме 40 копеек ужилил ты говорит пьяная стекло в казарме разбила — Стекло в казарме на первого спаса матрешка башкой разбила, когда они с Дунькой, как стоялые жеребцы, возились. — Я разбила? Я? Ах ты мерзкая тварь! Да как у тебя у твари язык-то не отсохнет говорить такие слова? — взвизгнула матрешка, подлетая к бабе. — Не тебя ли, пьяницу, мы тогда спать укладывали на койку? Ведь ты, как свинья нечесанная, ввалилась в казарму и повалилась на пороге. Мы с Дунькой потащили тебя укладывать, стащили с тебя сапоги, а ты начала швыряться, до да со всего размаха сапогом в стекло. Врешь, врешь, бесстыжие твои глаза. Сама я действительно на первого спаса была выпившая, а мне Ульяна сказывала, что ты башкой стекло высадила, с Дунькой возившись. Где Ульяна? Где? Подавай сюда Ульяну. Пусть она мне это в лицо скажет, так я ей в глаза наплюю. — Пойдем к ней. И пойдем. И в лучшем виде пойдем. А я это так не оставлю, чтоб мне за чужое безобразие 40 копеек платить. У меня деньги-то кровные, трудовые, а не от мухомора выклинченные, — Поприкнула баба матрешку. — Ну, ты говорить-то говори, да не заговаривайся, а то ведь я по-свойски... Возвысил голос находившийся тут же солдат-мухомор и, сделав угрожающее движение, молодцевато обдернул на себе подол рубахи. «Да что ж мне заговариваться-то? Все знают про ее уксусное поведение. А я уксусным поведением не занимаюсь. Я мужняя жена. И по паспорту мужняя жена. На вот, посмотри на паспорт-то. У меня муж в Питере в извозе ездит. Я не уксусница». Молчи, Хайло, проклятая!» — крикнула ей матрешка. Не тебе чужую кислоту разбирать. Сама ты на себя прежде посмотри, какая ты. А что ты мужняя жена, так это не причина. Всякие тоже и мужнины жены бывают. Дас. Ты прежде всего вспомни, кто в прошлое воскресенье в олешнике с ним падистом земленником сороковку сокрушал. Шум делался все сильнее и сильнее. Матрешка и баба голосили на всю дорогу, изрыгая друг на друга ругательство. Приказчик выглянул из окна и крикнул. «Вон отсюда! Ступайте назады, да там и кричить, сколько влезет!» «Вон! Нет, брат, не уйду!» — не унималась баба. «Обсчитал на целый рубль серебра, да и гонишь! Братцы, заводские, будьте свидетелями, чтоб я могла на него к мировому!» Три гривенника за книжки, сорок копеек за стекло, двух гривен и за прописку. Или мне за урядником послать, чтобы он тебя унял, разбойницу, заорал, высунувшийся из окна приказчик. За урядником. Посылай за урядником. В лучшем виде мне самой урядник нужен, чтобы рассказать все твои шильничества. Я сейчас протокол-то и составлю. Ребята, прогоните ее! Чего она тут безобразничает? — крикнул рабочим приказчик. — Да ты, неугомонная! — заговорили несколько рабочих, подходя к бабе, и отвели ее от окна конторы. Баба направилась по берегу по направлению к деревне, но не унималась. Еще и издали был слышен ее визгливый голос, изрыгающий ругательство и матрешке, и приказчику. — На деревне в трактире утешится! — кивали ей вслед рабочие. — Матрешка, оставшаяся у конторы вместе с мухомором и задетая бабой за живую, тоже не могла угомониться. Виж, что выдумала пьяная рожа? Будто я башкой стекло разбила, возившись с Дунькой!» — говорила она. «Точно, что в день вечером стояли мы с Дунькой у окна и точили лясы с Леонтием, а никакой возни не было. Леонтий стоял под окошком и звал Дуньку гулять в трактир. Дунька хотела лезть в окошко, чтобы спрыгнуть ему на руки, а я ее удерживала, и никакой возни не было. А потом вдруг является вот эта самая пьяная Варвара, является, голосит песни и падает на пороге. Ну, тут мы ее подняли и уложили на койку, а она с сапогом как шваркнет в окно, да и разбила. Ни я, ни Донька, ни душой, ни телом не виноваты. Донька вышла к Леонтию через двери, и самым тихим манером отправились они в трактир. Глеб Кириллович, бывший тут же около конторы и слышавший эти слова матрешки, вздрогнул. Его словно что укололо в сердце и бросило в жар. Он в волнении заходил около конторы. Дело в том, что все рассказываемое матрешкой относительно Дуньки и Леонтия было в вечер первого Спаса, то есть первого августа а первый спас приходился уже после того памятного для него дня, когда он имел свидание с Дунькой Валешники и где во время сделанного ей угощения предложил ей наплевать на Леонтия и выйти за него Глеба Кирилловича замуж, и она согласилась на это и дала ему слово. В вечер первого спаса Дунька была с Леонтием в трактире, отправилась с ним в трактир уже в то время, когда в казарме все ложились спать, Рассуждал он, неужто же она даже после сейчас данного слова наплевать на Леонтия надувала меня? Господи Боже мой, да что же это такое? Может быть и сейчас надувает? Задавал он себе вопрос, припоминал все слова Дуньки, все ее поступки за последнее время, все ее ласки и не находил в себе ответа. Да что же это будет? ли все ее слова пустяки, что она забыла Леонтия и полюбила меня. И Глеб Кириллович мучился сомнением. Он хотел тотчас же подойти к матрешке и подробнее расспросить ее о сейчас рассказанном ею про Дуньку в вечер первого спаса, но посовестился мухомора. Мухомор не отходил от матрешки и точил с нею лясы. Промелькнуло у Глеба Кирилловича в голове бежать сейчас к Дуньке и просить ее вывести его из сомнения. Но и это он оставил, успокаивая себя тем, что, может быть, матрешка врет, рассказывая про Дуньку небылицы, и просто сочиняет, чтобы выгородить себя и доказать, что не она разбила стекло в казарме. Он на минуту успокоился, но тут к конторе подошел Леонтий. Глеб Кириллович взглянул на Леонтия, и ненависть, страшная ненависть, разлилась в нем к Леонтию. Глеб Кириллович готов был броситься на Леонтия и задушить его, но удержал себя. У него затряслись руки и ноги, судорожно искривились губы. «За расчетом пришел?» — спросил Леонтия Мухомор. «Да, брат, за расчетом!» «Прощай, здешние Палестины! Денежки получу, краличек писанных пивком попою и... Шт, на машине в деревню!» Свистнул он, подмигивая матрешке и хлопая ее ладонью по плечу. «Смотрите же, полтину ведь обещали на пиве пропоить!» — заметила ему матрешка. «Рубль пропою!» — отвечал он и опять залихватски свиснул. «Мне, но не деньги-то с неба сыплются!» — прибавил он, но тут заметил Глеба Кирилловича, умолк и издалека поклонился ему. Через несколько времени он подошел к Глебу Кирилловичу и тихо спросил. — Сейчас уговорные деньги-то отдашь. Я за расчетом пришел. — Пришел? ты да не рассчитался! — заикаясь от гнева, произнес Глеб Кириллович. — А ты прежде получи от приказчика паспорт в руки, а потом и деньги от меня возьмешь. — А ну что ж, за этим дело не станет. Отвечал Леонтий и направился в контору, заметив, что оттуда уже вышел какой-то рабочий. В конторе Леонтий, как и другие, о чем-то заспорил с приказчиком и через несколько времени вышел оттуда на дорогу, держа в руке паспорт и две рублевые бумажки. — Кофе вдруг вздумал мне два фунта навязать приказчик. — Не, что мы бабьем напитком пользуемся, — проговорил он. — И так уж от разных поборов при расчете не оберешься, а тут вдруг бери его кофе. — Да и кофе-то, если бы был настоящий, так можно было бы невестки в деревню гостинцем свести, а то кофе из сушеного гороху. Проговорив это, Леонтий подошел к Глебу Кирилловичу и ткнул в его сторону паспортом. — На вот, господин обжигал, любуйся, паспорт в руках, — сказал он то бледнее, то краснее от волнения, Глеб Кириллович вынул из кармана девять рублей бумажками и пятьдесят копеек мелочью и сунул их Леонтию, прибавив. — Только завтра же поезжай в деревню. — Да дай отгулять праздник-то. В понедельник уеду. Ничего не откушу у твоего сокровища, все при ей останется. Глеб Кириллович хотел что-то сказать, но только пошевелил сухими воспаленными от волнения губами, затем быстро повернулся спиной к Леонтию и зашагал от конторы. Сзади себя он слышал звонкий смех Леонтия. Хохотал также мухомор, хихикала и матрешка, как ему показалось. Он стиснул зубы и сжал кулаки, но не оборачивался. На глазах его выступали слезы, давно уже подступавшие к горлу. На пути Глебу Кирилловичу встречались задельные рабочие, покончившие свои работы ради субботы ранее обыкновенного. Дабы скрыть свои слезы, он сначала отворачивался от рабочих, закрывал лицо платком. Но когда некоторые из них стали окликать его и заговаривать с ним, он свернул на пустырь, спустился во вражек, образовавшийся из старой кирпичной выемки и уже поросший травой и мелким кустарником, и опустился на траву. «Да что же это такое? Что же это такое? Где же правда? Где же совесть?» Твердил он, вспоминая рассказ матрешки о свидании Дуньки с Леонтием в Спаса день. Сидел он во вражке, однако, недолго. Быстро поднялся, отер платком слезы и через ольховую заросль направился к шатру Дуньки. Он хотел спросить Дуньку, была ли она в день первого Спаса вечером в трактире с Леонтием или не была. Но когда из-за ольховых кустов увидал шатер Дуньки и стоявшую около шатра Дуньку, формующую кирпич и мурлыкающую песню, то остановился в раздумье. Ему и хотелось ее расспросить, и жалко было обидеть подозрением, да и боялся он скандала. — Закричит, заругается, назовет меня нюней, а может быть, все это и неправда, может быть, матрена-то и наврала? — Мелькало у него в голове, и дабы проверить рассказ матрешки о Дуньке, он решил прежде всего спросить Ульяну, не знает ли Ульяна что-нибудь об этом обстоятельстве. — Голубушка, ведь как хороша-то! Любовался он на Дуньку из-за кустов и, простояв так минут пять, тихо стал уходить обратно. Но через минуту вернулся вновь и опять остановился в кустах перед шатром Дуньки. Ему хотелось во что бы то ни стало поговорить с Дунькой, проверить тон ее речи с ним. О рассказе Матрешке он решился не упоминать покуда. На этот раз он уже прокрался ближе к шалашу Дуньки. Дунька продолжала работать и мурлыкать песню. Постояв еще немного в кустах, он громко крякнул и быстро вышел из засады, очутившись прямо перед Дунькой. — Ой, как вы меня напугали! — вскрикнула Дунька и схватилась за сердце. — Вот и пропасть! Я уж думала, что это Леонтий! — Невинно, невинно, — подумал Глеб Кириллович, услышав от Дуньки эти слова и несколько успокоился. — Здравствуй, Дуня! Здравствуй, голубка моя! — проговорил он, подходя к Дуньке, и хотел было обнять ее, но она увернулась и сказала. «Ну — Ну-ну, не мешайте! Сейчас начала новую сотню кирпичей, и хочу во что бы то ни стало кончить ее сегодня до звонка. Тон речи Дуньки теперь показался Глебу Кирилловичу подозрительным, и он опять впал в уныние. — Ну ведь я, Милушка, помиловаться с тобой хотел, — снова начал он. — На все есть время. Не рублю, когда мешают во время спешки. — Ну что, видели ли он Леонтия? Отдали ему девять с полтиной? — Отдал. Сухо ответил Глеб Кириллович и тяжело вздохнул, не спуская с Дуньки глаз, наблюдая все ее движения. Дунька подняла голову и спросила. — Опять Нюни? С чего это вы вздыхаете-то? Десять кулей, са вам савамбар без передышки втащили, что ли? Глеб Кириллович промолчал и, не простясь, медленно стал удаляться от шатра. — Да куда же вы? — весело крикнула ему Дунька вслед. «На камеры, на работу!» — отвечал он, не оборачиваясь. «Уже рассердились. Ну, человек, нельзя же и работу работать, и обниматься!» — бормотала она. Приблизясь к шатру обжигательной печи, Греб Кириллович опять был убежден в справедливости рассказа матрешки. «Да и с какой стати врать этой матрёне? Дразнить, ежели меня...» Но она это сказала так, вдруг, не подумавши, просто к слову. «Стало быть, это правда», — мелькало у него в голове. Глеб Кириллович начал работать, но работа спорилась плохо. Вьюшки не поддевались кочергой и соскакивали с нее. «А вдруг она и теперь с Леонтием?» Думалось ему про Дуньку, когда уже на заводе позвонили к ужину, и вся кровь прилила ему в голову. Несколько раз бросал он кочергу и хотел бежать смотреть, что делает Дунька, но одумывался и опять брался за кочергу. Когда стемнело, и шатер озарился красным заревом огня, вылетающим из вьюшек, ему сделалось особенно грустно. Захотелось хоть у кого-нибудь расспросить о Дуньке, и он послал подручного за Ульяной. «Сбегай, разыщи мне Ульяну, придовщицу" и попроси ее прийти сюда. Мне с ней насчет одного завтрашнего дела переговорить надо. Будь другом, сбегай, а завтра я тебе за это стаканчиком попутчу, — сказал он подручному. А Ежели уж отужинали, то ты поищи и около казармы. Подручный побежал, ходил долго и, наконец, вернулся. — Сейчас придет. Спать уж думала укладываться, — сказал он. Вскоре явилась Ульяна. — Что такое опять стреслось? заговорила она, войдя на камеры. — Дело одно у меня, Ульянушка, есть. То есть такое дело, что просто измучило оно меня. У меня и сердце не на месте, и голова кругом, — Бормотал Глеб Кириллович. — Ежели это правда, то вот змея-то. Отойдем к сторонке, чтобы подручный не слышал. Сядь вон там на обрубочке дерева. И он отвел ее на противоположный край камер. — Про Дуньку что-нибудь? — спросила Ульяна. — Да, про нее. Только ты, бога ради, тише, — сказал Глеб Кириллович, понизив голос, помолчал и произнес. — Была ты в день первого спаса в казарме, когда вечером Дуня и Матрена тащили пьяную Варвару на койку. Только говори правду. — Постой, — стала припоминать Ульяна и прибавила — Была, была, действительно была. Я укладывалась спать, а они ее тащили. Только что тебе до да Варвара-то? Вот уж пьяница-то известная. Она тогда еще стекло с сапогом разбила. Так-так, чуть не воскликнул Глеб Кириллович. Вот уж и правда. Да что тебе до да Варвара-то? допытывалась Ульяна. На Варвару мне наплевать, а я хочу спросить от Дуни. — Ежели ты в это время была в казарме, то, стало быть, все видела. Приходил к окну в этот вечер Леонтий, вызывал Дуню? — Только не ври, Бога ради, только не ври, припомни хорошенько. — Да, приходил, кажется. Да ведь он часто приходил, бывало, к окошку-то Ведь у школе путался он с ней, то как же? — Нет, я желаю знать, в Спасов день приходил ли, именно в Спасов, — подчеркнул Глеб Кириллович. — да. Приходил, приходил. Позвал ее в трактир, и она с ним ушла. Ульяна подумала и отвечала, — Да, действительно ведь ушла. — Ну, не змея ли она, подколодная, — воскликнул Глеб Кириллович. — Ну, милый человек, ведь она и все время с ним, бывало, уходила. Когда тот придет, стукнет в окно, так она сейчас. Ты ведь и сам знаешь, что она с ним раньше путалась. Ты уж забудь, прости. Я делал такое, сам должен знать, какую я облюбовал. Что раньше было, у Ульяна Герасимовна, про то я не говорю. Что было, то прошло, да и быльем просло. А ведь это оказывается в день первого Спаса. Спаса в день, после того, когда я уже к ней посватался, и она обещала мне прикончить с Леонтием, наплевать на него мерзавца. Правда, правда, стало быть, это правда. Прошептал Глеб Кириллович, скрипнув зубами, и схватился за голову. Ульяна его утешала. «Ты, Глеб Кириллович, успокойся и не сердись на Дуньку. Разумеется, она глупа и неосторожна, но все-таки теперь ей надо чести приписать. Теперь она давно уж с ним никаких разговоров не ведет и даже боится его. Тут как-то Леонтий пристал к ней, так она закричала таким благим матом, что мы так из ворот и повыскакивали к ней. На берегу это было». Леонтий был пьяный, повстречался с ней и стал тащить ее в трактир. Глеб Кириллович не унимался. — Оставь, оставь, Ульяна Герасимовна, не рассказывай. С меня довольно и того, что она в день первого спаса с ним в трактире путалась. Ведь это, это... — шептал Глеб Кириллович и не находил слов, чтобы докончить. — Выпьем, Ульянушка, выпьем с горя... Хочу пьяным напиться, пьяным лучше жить, у него совесть короче, — воскликнул он, ударяя Ульяну по плечу. — Сейчас я пошлю за вином. — Да что ты, полно, брось, видишь, что выдумал, оставь, — отговаривала его Ульяна. — Не могу я иначе. — Да ты пренебреги, ведь ты знал, какую берешь. А вот уйдет тебе в деревню и уж тогда ничего этого не будет, тогда ты и беспокоиться перестанешь. — Не перестану, Ульянушка, не могу я, сил моих нет. — Иван, сходи сейчас за вином! — крикнул он подручному, вынимая из кармана Рублевку. — Принеси бутылку водки, колбасы и пару пива, мне гостей угостить надо. Явились водка и пиво. Ульяна пила с Глебом Кирилловичем и всеми силами старалась его успокоить, но он не успокаивался. Ульяна ушла с камер уже часу в одиннадцатом вечера. Непривычный к вину Глеб Кириллович был уже совсем пьян. Прощаясь с Ульяной, он ударял себя в грудь и шептал. — Мне довольно! Теперь мне совсем довольно! Теперь я все узнал! По уходе Ульяны его совсем развезло. Он сел на обрубок дерева, потом свалился с него и заснул на песке, насыпанном на камерах. Подручный, знавший Глеба Кирилловича за непьющего человека, просто диву дался, наблюдая его в таком виде. Глеб Кириллович проснулся уже под утро. Всходило солнце, и сквозь щели шатра причудливо играло на песке на камерах. Он быстро вскочил на ноги, но его так и шатнуло в сторону. Голова его была тяжела и страшно болела.